Глава четвертая. Соня была в панике. Да что там? Она просто сходила с ума. Нича пропал. Его нигде не было. Куда он мог исчезнуть? Он же никуда не выходил. Она не слышала, чтобы хлопала входная дверь. Или увлеклась готовкой, потому и прослушала? Все может быть. Но зачем ему куда-то выходить? Да еще и одному. И все же. Может попросить Виктора, чтобы прошелся по этажам, проверил, вдруг какая-нибудь дверь открыта? Как он вообще может спокойно есть, когда пропал его товарищ? Хотя какой ему Ничи товарищ? С самого начала они с Колей не взлюбили друг друга. Такое впечатление, что ревнуют. Тьфу, какие глупости лезут в голову. Просто Ничи прирожденный лидер, а Витя не любит подчиняться. Да и не обращает на нее Виктор никакого внимания. Вот и сейчас. Лопает, только за ушами трещит. А вот Коля, тот и впрямь. Нет-нет, глупости. Нужно выбросить из головы подобные мысли. — «И до этого ли сейчас, когда он пропал?» «Витя», — не выдержала она, — «ты бы сходил, посмотрел. Может, Коля все-таки вышел?» «Куда сходил? Куда вышел?» — буркнул Виктор, собрал остатком хлеба растекшийся по тарелке желток и отправил его в рот. И, жуя, невнятно произнес, «Я и фу-фай не пив». «А я еще вообще не ела!» Виктор проглотил, наконец, хлеб и криво дернул губами. «Кто тебе не дает? И вообще, он не маленький, а я ему не нянька». «Витя!» — крикнула Соня, быстро взяла себя в руки и сказала подчеркнуто вежливо, но выделяя каждое слово. — Пожалуйста, я тебя очень прошу. Очень, — Очень-очень, — осклабился Виктор и подмигнул. — А что мне за это будет? Соня задохнулась от возмущения, и, пока подбирала слова, вдруг утробно зарычал волк. Она и не слышала, как тот подошел к дверям кухни. Зверь стоял, чуть опустив голову, и, оскалив зубы, пристально смотрел на Виктора. Издевательская гримаса тут же исчезла с лица парня. Он заметно побледнел, но старался не выдавать страха. С гордым видом встал из-за стола, буркнул «Не дают чая попить» и направился к двери. Волк посторонился, а потом засеменил следом. «Э-э!» услышав сзади цоканье когтей, обернулся Виктор. «Такие провожатые мне не нужны!» Но волк снова рыкнул, на сей раз беззлобно, и Виктор лишь мотнул головой. Как только за группой поиска захлопнулась дверь, Соня вновь упала духом. Да и остаться одной, в этой чужой, не только в общепринятом, но и в том, о котором не хотелось думать смысле, квартире, оказалось не просто неуютно, а по-настоящему жутко. Она едва не бросилась следом за Виктором и Юрсом, даже пошла к прихожей, но в последний момент свернула в комнату. Молодушничать перед этим белобрысым нахалом очень уж не хотелось. Была в нем какая-то червоточина, неприятная двуличность. Ох, была... Не зря к нему столь неприязненно относится Коля. Где же он? Где? Хороший, милый, надежный. Как же без него плохо? Как невыносимо тяжко. В приступе нахлынувшего отчаяния Соня завертела головой, словно решая, куда ей метнуться на поиски друга. И в этот момент дверь в соседнюю комнату распахнулась и оттуда, будто ныряя, вылетел Нича. Соня бросилась к нему, забыв обо всем. Обхватила, прижала к себе, ткнулась лбом в грудь и столь же стремительно отпрянула, чувствуя, как вспыхнули щеки, как заливает краска стыда лицо и шею. «Где ты? Где ты был?» Слова не хотели покидать горло, застревали, вязли в горько-сладком комке, выпрыгнувшем, казалось, из самого сердца. Нича шагнул к ней, вытянув руки, словно тоже хотел обнять. Соня попятилась, едва не налетев на кресло. «Где ты был?» — еще раз спросила она. Голос уже не прерывался, хотя и заметно подрагивал. «Я так испугалась за тебя!» Да ей сам испугался. Поспешно спрятал руки за спину Нича. «Я расскажу. Все расскажу. Только я очень хочу пить. В горле просто наждачка». «Не только пить. Тебе и поесть нужно?» — спохватилась Соня и направилась к кухне. «Сейчас вместе поедим. Я ведь тоже без тебя не стала». То, что кусок просто не лез ей в горло, она и не подумала уточнять. «А где этот?» — завертел головой Нича, водя следом за ней на кухню. «Виктор?» Переспросила Соня, накладывая в две тарелки яичницу с колбасой. Они с Юрсом ушли еще раз проверить, все ли квартиры закрыты. О том, что она направила Виктора на Ничины поиски, Соня также промолчала. С Юрсом? Нича даже отложил вилку и уставился на Соню. Ну да, не поняла она ничейной реакции. Так ведь его зовут. Он ведь сам сказал, если нам не послышалось. Правда, больше он ни разу не заговорил. Да я не про это. Снова взял вилку Нича, но использовать ее не торопился. Меня удивило, что они вместе пошли. Волк ведь его не очень тепло воспринял, как мне показалось. Ну, он еще тут на него порыкивал. Соня вновь опустила подробности. И все-таки сам за ним увязался. Странно. Нич наконец-то подцепил на вилку кусок колбасы. Да и то, что Виктор надумал один куда-то пойти, не менее странно. Соня опять почувствовала, как лицо заливает краска, и, опустив голову, тоже принялась ковырять вилкой в тарелке. Впрочем, Ниче было уже не до цвета ее лица. Он с такой жадностью стал заглатывать куски колбасы и яичницы, что разденься она сейчас перед ним, он и то вряд ли бы отвлекся. Остатки салата из огурцов и помидоров Ниче слупил прямо из большой миски. И только подобрав из нее хлебом остатки сметаны, виновато глянул на Соню. «Ничего так! Ты прости, увлекся! Я что-то и тебе не оставил!» «Ты ешь, ешь! Я еще сделаю!» — улыбнулась Соня, а потом вдруг вскочила. «Ой, я же совсем забыла!» «Там же борщ есть! Хочешь борща?» «Я-то хочу, но ты и о себе не забывай!» «Я к первому вообще равнодушно», — отмахнулась Соня и достала из холодильника кастрюлю. «А тут как раз на одну порцию. Виктор уже поел». «Кто бы сомневался!» — буркнул Нича. Соня поставила кастрюлю на плиту и включила конфорку. «Ты бы, пока борщ греется, рассказал, где ты был?» Нича уставился в стол, внимательно разглядывая узоры на клеенке. «Вряд ли он черпал в них сюжет для рассказа» и Соня решила повторить просьбу. Но не успела. Нича заговорил сам. Взгляд от клеенки он так и не оторвал. «Вообще-то мне уже кажется, что все это мне только приснилось». «Приснилось?» насторожилась Соня и тут же помотала головой. «Нет-нет, это был не сон. Ведь тебя здесь не было, это точно. Я всю квартиру вверх дном перевернула, даже в туалетный бачок заглядывала, представляешь?» «Представляю», — посмотрел на нее Нича. Он улыбнулся, но глаза при этом остались серьезными. Только в бачке меня не было. Я в поезде ехал. «Коля, я ведь серьезно». «Я тоже, Сонь, я тоже». Нича взял вилку и стал обводить зубцом цветочки на клеенке. «Понимаю, что это звучит глупо, но я отсюда шагнул прямо в вагон пассажирского поезда. Хотя ты же видишь сама, что здесь ничего не может быть странным». «Здесь странно и все». «Ну, я не так выразился». Здесь может случиться все, что угодно. Поэтому странно считать тут что-то глупым и странным. Прости за тавтологию. Глупым может быть несоблюдение логики. А если сама логика нам непонятна, то... Ой, лучше не надо, — взмолилась Соня. Я так устала, что и сама сейчас глупая, безо всякой логики. Ты лучше по-простому расскажи. Что за поезд? Куда ехал? Кто там был? И как ты сумел вернуться? Поезд был самым обычным. Точнее, вагон. Самый обычный. Только он был прицеплен сам за собой, не знаю, сколько раз. Я пытался пройти в соседний, но попадал всегда в один и тот же. Может, он был кольцом, как змея, кусающая свой хвост? Ничи сдвинул брови. На лбу пролегла складка. Он вновь заводил по столу вилкой, рисуя ее окружность. Наконец хмыкнул. Ничего так. Интересная мысль. А, говоришь, что поглупело? Я вот не додумался. ведь похоже очень. Правда, вагон выглядел абсолютно нормальным, ровным. Но если там само пространство... Он еще подчеркал вилкой, а потом отбросил ее. Ладно, это все равно ничего не дает. Ты не сказал, в том вагоне ехал кто-то еще? Ехал. Как-то странно хмыкнул Нича и снова уперся взглядом в стол. Всего лишь один человек, но зато... Тут зарычал волк. Соня вздрогнула и посмотрела на дверь. В ее проеме стоял Виктор, а Юрс возле его ног изготовился к прыжку. И Соня была почти уверена, что если бы нич не замолчал, волк бы точно на него прыгнул. «Ой, Юрсик, ты чего?» — вскочила она. «Это же наш Коля. Он вернулся». «А может, не наш?» — хмыкнул Виктор. «Может, собачка-чужака почуяла?» Юрс мгновенно развернулся и, задрав морду к лицу Виктора, зарычал теперь на него. «Ты чего?» — попятился парень. «Я пошутил!» И буркнул, глядя на Соню. «Ты бы покормила его, а тут на людей бросается уже!» «Я кормила!» Стала оправдываться Соня. «Он все сосиски слопал!» «Сосиски?» — не унимался Виктор. «Такую лошадь телятами надо кормить!» Волк снова зарычал, и Виктор быстро поправился. «Извините, обознался!» «Волка, конечно же! Вот только телят, увы, нет!» «Есть еще немного колбасы!» Сказала Соня. «Юрс, ты будешь колбасу?» Волк шумно сглотнул Соня положила в миску остатки колбасного батона, не больше четверти, и не успела поставить ее на пол, как Юрс выхватил колбасу зубами и тут же проглотил. После этого он неспешно прошествовал в прихожую и улегся, нацелив булавочной головки зрачков в дверной проем кухни и наведя туда же локаторы поднятых ушей. «Интересно, чем ты собираешься кормить его завтра?» — скривил губы Виктор. «А заодно и нас». «Есть еще сыр!» — начала Соня, но ее оборвал Нича. «Ничу так!» «А почему Соня должна об этом думать? По-моему, добывать пищу — дело мужчин!» «Вот и именно!» — не остался в долгу Виктор. «И кое-кто из этих мужчин как раз и ходит на разведку, а кое-кто на поездах катается!» Нича стал медленно подниматься из-за стола, но Соня встала между парнями. «Не ссорьтесь, мальчики! Сегодня все перенервничали, устали. Пойдемте спать, а утром на свежую голову подумаем, что нам делать дальше». Предложение было разумным — но Виктор оставил все-таки последнее слово за собой. «Я еще чай не пил. Вот попью, тогда и лягу».